Театр у вас дома. Сергей Носов. Любовь к Парижу. Официант принес счет в элегантной папочке на крохотном металлическом подносике. Берг, прикинув сдачу и будущие чаевые, положил в папочку зеленую купюру с готическим мостом и второй раз за эту минуту посмотрел на часы. Вероятно, официант решил, что посетитель торопится. Но если бы он действительно спешил, не стал бы, наверное, пить чашечку кофе более часа. Лицо Берга выражало досаду, может быть, растерянность, но отнюдь не нетерпение. Он теперь сам не знал, куда и зачем пойдет. Просто пора уходить. Встреча не состоялась. Ждать дальше было бессмысленно. В этот момент и подошла к его столику рыжеволосая мадам. Минут двадцать назад ей уже довелось быть замеченной Бергом. Тогда ему бросилось в глаза необычное выражение лица, что, собственно, и отличало ее от других посетителей кафе. Какое-то восторженно блаженное... Словно ей что-то мерещилось чрезвычайно возвышенное и приятное. Она одна сидела за столом, вот так улыбалась и бессмысленно водила пальцем по краю фужера, наполовину наполненного красным вином. В ней не угадывалось ничего специфически русского. Но Берг почему-то решил, что наверняка русская. И, потеряв к ней интерес, отвернулся, чтобы больше не смотреть в ее сторону и не думать о ней. Теперь, услышав «Привет», Берг несколько напрягся, сразу осознав, что зацепил ее взглядом тогда не случайно. Берг не был любителем встреч с прошлым. Время от времени он начинал жизнь с белого листа, не озадачивая себя подробной и долгой память. «Так и думала, прилечу в Париж и кого-нибудь встречу, можно?» Присела к нему за стол. Берг не знал, что говорить, поэтому так сказал, будто то имело значение. Едва не ушел. Здорово! Mm. Сколько же лет прошло, а? 10-12! О, подсказка! Но 10-12 это эпоха, две эпохи в масштабах берговских сроков 10-12 это позапрошлая жизнь. Он не стал врать, ты совсем не изменилась, он сдержался. Но если бы так сказала, она бы поверила. Он видел, что она знает, что выглядит молодо, моложе, чем есть. И видел, что знает, что ее невозможно не помнить, как бы давно и в чьей бы жизни она не мелькала. Но она, по-видимому, не знала, а если знала, забыла особенность Берга, доставлявшую ему множество неудобств. Его, как он сам считал, Патологическое неумение запоминать лица. Это друзья-художники Берга были способны запоминать раз увиденное лицо едва ли не на всю оставшуюся жизнь. Он же со своей стороны обладал другой профессиональной способностью – увы, в быту, не дававшие ему никаких преференций. Держать в голове номера страниц, даты, формулировки, цитаты. Он мог почти дословно повторить свою же прошлогоднюю статью, но он забывал имена людей едва ли не в момент знакомства с ними. Точнее, он просто не утруждал себя необходимостью запоминать их. Это можно было бы назвать безразличием к окружающим. А можно было назвать свойством головы Такая у него голова Имена из библиографических указателей Он запоминал легко и надолго Одно плохо в Париже да. Негде покурить по-человечески А так здорово Ты здесь живешь? Вся сияет и блеск в глазах Пишите, господа художники, портрет счастливого человека «Э, Не совсем, ответил Берг Он по опыту знал, что если вспомнить имя О, вспомнится все остальное. Слушай, а? я тебе точно не помешал. <свят> и он вспомнил. Не имя еще, а то, что имя у нее было, в смысле, было и есть, с прибамбасинкой, нестандартное, типа Гертруды или даже Лукирии. А давай их что-нибудь съедим Неожиданно предложила его новоявленная визави Съедим и выпьем и Тут подают какие-то невероятные устрицы Или вот, хочешь улиток? Я плачу, только без предрассудков, пожалуйста У меня куча денег Я просто обязана их все потратить в Париже Здрасте, приехали С какой еще стати она должна за него платить? От угощений Берка отказался категорически Нет, ты должен обязательно что-нибудь выпить Какого-нибудь элитного коньяка, а? Я не пью Как не пьешь? Совсем не пью Вот это да! И давно ты не пьешь? Около года Ничего себе! Кто бы мог подумать? А, ты помнишь, купались в фонтане? В пруду. В пруду. В фонтане. Он помнил, что не в фонтане. Хотя плохо помнил, с кем и при каких обстоятельствах. И до какой степени коллективно. Но если где, то только не в фонтане. Хотя какая разница, пусть в фонтане будет. Но был пруд. Ты на меня не смотри. Хочешь, выпей и что-нибудь съешь. Сами по себе купания, где бы то ни было Равно как и походы по крышам Ни к чему особенному не отсылали Мало ли что вспомнится из того, что забылось Молодые были, безбашенные Я, пожалуй, еще бокал тоже скур, Если это тебя не будет смущать и Она заказала бокал Шато скур. На не вполне чистом английском А когда Берг подтвердил Что отказывается даже от кофе Сколько ж можно Опять же по-английски в присутствии официанта Сказала Бергу, что он не прав Потом произнесла Минуточку И ушла в туалет У Берга был метод Он его сам придумал Надо в уме повторять алфавит И на каждую букву вспоминать имена Их на самом деле немного Имен А букв еще меньше Обычно срабатывает. А. Анна, Алёна, Алина, Арина, Аглая. Б. Броня, Белла. В. Валя, Варя, Вика. Ещё Василиса. Г. Галина, Генриета. О. Сработала на И. Ира, Инга, Илона. Ап! Тут и щёлкнуло в голове. Ина! Ина! Инесса! Гора Припоминание обрело, хотя и смутные, но все же очертания. Даже стали припоминаться детали и контекста. Имена пары другой персонажей одного из тех необязательных кружков, с которыми в разное время пересекался главный круг знакомых Берга. Круг, в центре которого был готов Берг представить себя. Берга иногда удивляла, что знакомству с ним некоторые люди... Придавали значение. Ничего лестного в том он для себя не находил. Было бы лучше, если бы его забывали вовремя. Инесса вернулась. Короче говоря, с Юрочкой все покончено. Ну, ты, наверное, не помнишь Юрочку. Кого-кого, а уж Юрочку помнить он тем более не обязан. Мы потом с ним поженились. М -м -м. А теперь все. Четыре года прожили вместе Берг не хотел думать о Юрочке Но в памяти замерцал Один кандидат на Юрочкину роль Личность совершенно бесцветная Берг даже удивился Что в его памяти Способен себя обнаружить Столь бесцветный персонаж Ах, Здорово Сказала Инесса Отняв от губ бокал Ах, вина Просто счастье какое-то Там у окна сидел Хамингуэй, Писал роман Представляешь Тут многие побывали Я все простить могла бы ему Всех любовниц, все измены Но Париж Париж, я ему никогда не прощу Он меня ведь Три года за нос водил Ездил в Париж, будто бы В командировке ну, Иногда и в командировке Но не всегда Больше всего он, знаешь, чего боялся? я в Париж не сунулась И правильно боялся Тут у нас достаточно общих знакомых Все бы сразу раскрылось Да ты сам ее знаешь Думаю, что нет Ладно бы я из квартиры не вылезала Я ж по миру поездила Я в Гонконге была В Египте была Даже в Новой Зеландии была А в Европе где только не была Италию все объездила Милан, Венеция, Флоренция Ирия. А в Париже никогда не была Только теперь говорит. Не поверишь? Я первый раз в Париже. Это он. Это он меня от Парижа отговаривал. Это он мне про Париж гадости рассказывал. Ты можешь поверить то, что я в то поверил? В то? В то, что Париж грязный скучный городишка, а? Не можешь. Могу ли я поверить, что ты поверила, что Париж грязный скучный городишка? Сформулировал Берг вопрос, не будучи уверенным, что именно на него от него ждут ответа. А я сама не могу поверить. А я же поверила. Бергу стало интересно. Спешить ему было некуда. Я же с детства знала, что Париж, это Париж. Что Париж, это всегда ого-го. А тут поверила. Сволочь, мой Юрочка. Вот что я тебе скажу. Ты помнишь Веронику? Ну, поглазенькую. Напряг память. Ну, как же не помнишь? Она еще с Голоноговым была. Господи, да я и головоногого не, не помню. Голоногов, а не Головоногов. Головоногов. Неважно. В общем, когда мой Юрочка от нее в первый раз приехал, он был как лимон выжатый. Он мне сказал, что хуже места нет, чем Париж. Что часы и минуты считал, когда из Парижа улетит. Я говорю, как же так? это же Париж. А он, какой Париж? Дыра, а не Париж. Ну, торчит башня, так она только на фотографиях башня, а так, не пойми, что, а не башня. Я говорю, а нотр -дам? А он говорит, ты Югов в детстве начиталась. Лучше бы тебе не видеть Нотр-Дама. И фотографии у него все какие-то гадкие получились. И люди на фотографиях какие-то уродливые все. Я говорю, ты нарочно одних клошаров снимал? Каких клошаров, говорит? Это и есть Парижа, И мусор на улице. И вместо урн человеческих, как у обычных людей, полиэтиленовые мешки mm. на вешалке. Это из терроризма. А я тогда знала. Mm. Вижу мешок на вешалке. Mm -hmm. или как её? А в мешке пивные банки мяты. И еще мешок, и еще мешок. А он специально это все снимал. Чтобы на меня впечатление произвести. Mm -hmm. Чтобы меня отвратить uh -huh. от Парижа. И дома снимал самые неинтересные. И получился на его фотографии. График, Париж, у городком, городков, я была поражена. Он мне так и сказал Тебе бы Париж сильно не понравился Это самое большое мое разочарование За последние годы Невероятно Я поверила А почему мне ему не верить? Я же думала он туда по делам Медицинское оборудование закупать Занятно На сену говорил Смотреть смешно Ее переплюнуть можно Ну что, говорит, за безобразие Сена и торчит статуя свободы Ты смеяться будешь Это он мне что я буду смеяться. Угу. Они, говорит, уже всех достали свободой своей, равенством и братством. Одни понты. Инесса скривила рот. Мимика лица у нее была богатая, разнообразная. Инесса находила забавным гримасничать. То округлить глаза, то сморщить нос, то улыбнуться одной стороной рта. Берг подумал, что ее трудно, наверное, фотографировать. Не уловить Меня и на работе спрашивают Как Париж твоему Я честно говорю Мы ему не понравилось А мне не верят Это где? Париж же не понравилось Да ты че? А я сама уже теорию изобретаю Про то, что мы все во власти мифов живем Париж, Париж А на самом деле, ну Париж, ну и что? Я ж ему верила Юрочки. Представляешь? Он надо мной какую власть имел. Ох, дура была. Ох, дура. Он ведь в этот Париж как на каторгу собирался. Говорил, что лучше бы на Колыму полетел, там интереснее и климат лучше. Климат? На Колыме? Да, он парижский климат тоже ругал. Он говорил, что все мерзнут, Парижа, что все тут экономят на отоплении. И вообще оно мало где предусмотрено. Потому что существует такой стереотип. Да. Париж город теплый, не знает морозов, и поскольку все во власти этого стереотипа топить здесь не принято. Да. Поэтому в домах Парижских всегда холодно и даже где-то. Вот Гоголь приехал в Париж мертвые души писать. Да так замерз, что бежал из этого Парижа в Италию. Но во времена Гоголя еще иногда Камины топили, а сейчас их и нет Я действительно За его поганое здоровье За Юрочкина Когда он в Париж собирался Переживала Как бы он не простудился В Париже А когда я с ним в прошлом году Собралась что ну, чтобы ему не так тоскливо было в Париже Он меня не взял Сказал только без жертв пожалуйста. Отправляйся к этой в Барселону. Вот это гора. Так Барселона хороший город. А Париж а. плохой? Он сказал, что когда я увижу Париж, я просто разучусь мечтать. Все во мне светлое будет загажено. Потому что реальный Париж, это насмешка над мечтой человеческой. И я поверила ему. Ах, самой странно сейчас. Как я поверить могла тогда? А вот так дела и поверила. Потому что как идею его любила Париж. Ален Делон, Ренуар, Д'Артаньян. Неужели ты ни с кем не разговаривала, кто в Париже был? Конечно, разговаривала. Только я ведь в себе вдолбила в мозги, что Париж – это миф и дыра. Потому что Юрочки верят И ничем меня не переубедить было. Мне говорят, ах, Париж, ах, Париж. А Я говорю, это все у вас те же стереотипы говорят. Просто вы себе соснаться боитесь в том, что Париж – это миф и дыра. Вот теперь и ахаете, ах. Ну, да, вы и зубные щетки с идиотскими приспособлениями покупаете. Потому что вам по телевизору их показывают. А своим умом вы все жить разучились. Вот сам бежал из Парижа и был прав. Потому что башня – это чудовище. И нормальному человеку, если он действительно нормальный, глядеть на нее без отвращения – противоестественно. Да, я так говорила. Только ведь ко всему говорила, привыкнуть можно. Вот теперь все и восторгаются, делают вид, что это что-то особенное. Она как была чудовищем, так и осталась. О, меня не переспорить было. Я так в себе уверена была, что и других переубедить могла. Тех, кто в Париже был. Такое у меня мстительное чувство было к Парижу. Я ему затомстила, что он не таким оказался, каким должен был быть. И все из-за него, из-за Юрочки. Энесса заказала еще бокал вина. Берг с трудом отказался от даров моря. А, -а, -а, -а. а потом все раскрылось. А. Очень банально раскрылось. Даже говорить не хочется. А когда я поняла, что он от меня так Веронику скрывал с помощью вранья этого бесстышего, тут уже, знаешь ли, что? Да что мне Вероника эта? Подумаешь, Вероника... Неужели ты не помнишь ее? Mm -hmm. Ну ладно, плевать Я бы ему простила ее Если бы этого вранья не было Я бы ему всех простила Я бы все простила ему Но только не Париж Так меня обмануть Меня Ту, которая с детства Парижем бредила ну, Все-таки ты очень доверчивая А, -а, -а. Uh -huh. а Юрочка у меня еще и ревнивый Такие у него стандарты двойные. Я так решила. Иди ты, Юрочка, подальше куда. А я тебе изменю. Да. Я тебе с Парижем изменю. Я тебе так изменю, как ты даже представить не можешь. Со всем Парижем сразу. Боже, как я перед ним виновата. Перед Парижем. Никто так не виноват перед ним, как я. Париж — это чудо. А я дура. Была дура. А теперь не. Пусть Юрочка останется в дураках. И давно ты прозрела? Две недели назад. 7 сентября, если тебе интересно. Mm. Я что придумала? Вот что. Если ты такой, то и я такая. Я продала Юрочкину машину, Вообще-то это наша общее, но он ее почему-то считал своей. Форт Мандел, новенький почти, а у меня доверен. Вот я ей продала с огроменной скидкой за срочность. Ну и еще что я бы и квартиру продала если бы время было юрочки написала записку чтобы не тыркался в милицию это моя месть ему я все деньги в париже потрачу все я хочу чтобы меня париж простил я париж в самом широком смысле а ты думаешь ему до меня дела не кто он и кто я ну что что так главное чтобы у меня перед ним этого не было понимаешь Этого чего? Ну, этого, не знаю, ну, чувство вины, что ли Да И пусть, пусть И живу я здесь в собственное удовольствие И каждый миг моей жизни в Париже мне в кайф Я всего три дня здесь, я еще ничего не успела А он пусть судится сколько хочет, мне наплевать Я счастливейший человек Я влюблена в Париж, влюблена. Когда я иду по бульвару Клеши, и передо мной этот угловой дом с балконами, простой дом с балконами, мне плакать хочется. Или когда я выхожу из гостиницы на Водомскую площадь и вижу колонну, Я думаю о них, обо всех. И о Наполеоне, и о Курбе, и об этой несчастной принцессе Диане. Она точно так же тогда из гостиницы выходила. Мне сердце готово выпрыгнуть из груди. Подожди, ты в какой гостинице остановилась? Ритц. Я остановилась У -у -у. в гостинице Ритц. Подожди, ты знаешь, сколько стоит номер в отеле Риц? Как же я могу не знать, если я там остановилась? Да, извини. У меня чудесный номер с видом на улицу Камбон. Там есть и по-роскошнее номера. Я бы могла и покруче снять. Деньги тут не при Просто я не настолько буржуазна. Не настолько буржуазна, чтобы торчать от мраморной ванны, дорогой мебели, шикарной кровати, квинсайз. Я в этой квинсайз утонула, честно тебе скажу. Да. Зачем мне эта квинсайз одной? Как-то это нечестно с моей стороны. Не очень мне в ней комфортно. Я бодлера люблю, а тут я может еще съеду куда-нибудь поближе к Монмартру. Я еще может ночь под мостом проведу. <связано> а почему бы и нет? Это Париж. Кстати, ты когда-нибудь пил настоящий Жан Дюсу? У меня в номере бутылка Жан Дюсу пятидесятилетней выдержки. Почему бы нам с тобой не приговорить ее? Берг посмотрел на ину пристально. Действительно ли она забыла, что он не пьет? Или это игра такая? За 11 месяцев дружбы с анонимными алкоголиками Берг дважды срывался. «Я все равно все деньги на Париж потрачу. Я не уеду отсюда, пока все на Париж не изведу, так и знать Я кучить хочу, в Париже хочу, я Париж хочу». У меня денег куча Ну что, парижанин, идем? Поправляя очки, Берг еще сам не знал, что он сейчас ими ответит Он приоткрыл рот, но лишь для начала Предполагалось, что далее будут произнесены осмысленные слова Отвечать, однако, не пришлось Маша, запыхавшаяся, с растрепанными волосами, появилась в дверях Вот, сказал Берг Берг встал Маша увидела его и устремилась к нему, едва не натыкаясь на другие столики. Ой, я не перевела часы. По-московскому как раз вовремя. Два часа разницы, пояснил Берг персонально для Инны. Инна кивнула, изобразив улыбку понимания. Берг взялся знакомить. Маша, сказал он Анессе. Инна, сказал он Маше. «Когда-то мы с Инессой варились в одном котле у Слободского». «У какого Слободского варились вы с Инессой?» – спросила Инна, как если бы она была Машей. Маша сумела вопрос не задать. В студии Слободского», – сказал Берг, приподняв брови. «Или нет?» «Лёша, меня зовут Надя». Сказала, стало быть, и не Инна вовсе, а Надя. Ты меня с кем-то перепутал. Лёша? Переспросила Маша. Берг смотрел в глаза Нади, что не мешало ему замечать, как стреляет взглядами по их лицам ничего не понимающая Маша. А, собственно, что тут сравнивать? Одинаково недоумевают оба. Надя и Берг. Разве что с той может быть разницей, что... Берг, кажется, ему уже обо всем догадался. Я Борис, сказал Берг. Немая сцена длилась недолго, громко воскликнув. О, боже! Надежда ударила полбу себя И словно запустившись От этого удара Начала громко, даже Очень громко смеяться Но это был не совсем хохот Это был смех Спазматический смех Надрывный Временами захлебывающийся Тушь мгновенно Размазалась по лицу Берг тоже смеялся Но без слез Маша и хотела бы посмеяться Но не могла Она дипломатично улыбалась Как улыбается в расчете На будущее объяснения. Это ничего Это пусть Надя наконец смогла говорить Какая разница Ерунда Надо обязательно отметить знакомство У меня в номере Жан Или нет? Это потом Машень, вы первый раз в Париж ага. Давайте для начала что-нибудь посетить. Вот что, Боря Можно успеть в катакомбы Или в центр Жоржа Помпиду, например А вечером в Мулен Руж. Не знаю, туда заказывают билеты или как В Гран-Гиньоль, если хотите Вот куда В Гран-Гиньоль Извини, сказал Берг У Берга с Машей были другие планы. Попрощавшись, они ушли.